Глава 3 «Привет!» — мурлыкнула Эгрива с восторженным интересом, разглядывая мужскую фигуру. «Ох!» — он, в свою очередь, почти безупречно отыгрывал внезапно вспыхнувшее обожание, но самодовольство нет-нет да и касалось губ. «Знаешь, вся одинокая жизнь стоила ожидания встречи с тобой». Я улыбнулась, сделав вид, что совсем не знаю, что три массивных золотых браслета на его левой руке означают наличие трёх жён. Мужик подарил мне ослепительную, цепляющую улыбку и без разрешения пристроился напротив, нагло вторгнувшись в чужое пространство и мгновенно всецело его завоевав. «Я не возражала. Сложно возражать, когда объявленный в розыск работорговец сам ползёт к тебе в руки». Собственно, это было одной из причин, по которым я появилась этим вечером в элитном, облюбованном магическим народом ресторане в столь бессовестном виде — торги. Весьма нестандартные по оценке этого мира, но в столь же живопиющей мере и популярные. Происходило примерно следующее. Торговец приходил вместе с товаром, несчастная, ни о чём не подозревающая жертва млела от роскоши и любви к спутнику Не зная о подлости последнего, тот в свою очередь демонстрировал товар всем присутствующим, и собственно начинались торги. Ставки озвучивались ментально, и потому я увы в переговорах не участвовала, но колечко на моём пальчике сканировало энергетические потоки, переводило в слова и записывало всё без исключения. Официант, принявший заказ и бывший в курсе дел в родном заведении, посмотрел на меня с облегчением. Но говорить ничего не стал, конечно же. Лишь осведомил всё моего соседа, чего он желает. Не оценил шутку про девственницу, вежливо склонился и ушёл. Олег у входа нервно потёр кончик носа. Меня выставили на продажу. Почему же такая красота сидит в одиночестве? Начал свою искушающую песнь не змей, а самый натуральный паук, околдовывая сиянием своих глаз и вовсю распуская феромоны. Два момента. В меньшей степени, но они действовали и на самих змей, ну а у меня иммунитет, слава образованию. Так что я, ничуть не переживая, приготовилась к представлению. Характером не вышло, призналась скромненько, приступая к крохотной порции чего-то зелёного и дорогого и представляя, как вернусь домой и наварю себе пельменей «М-м, со сметанкой». Змей громко рассмеялся шутке. Он уже успел объявить меня своей и теперь демонстрировал товар покупателям во всей красе. Забавно. Если меня действительно сейчас купят, все средства пойдут вот этому вот, а я даже имени его не знала. Блин, даже обидно. Как бы так быстренько и незаметно влезть в сеть травоторговцев, стать одним из продавцов и самой себя продавать, чтобы деньги за меня мне улетали? а вот таким вот шустрым и наглым. Размышляя о способе озолочения, я пропускала мимо ушей всю болтовню гада ползучего, продолжая улыбаться и изредка кивать. Зелёная жуть к тому моменту закончилась, вместо неё принесли... мясо? «Ох, вот спасибо!» — поблагодарила официанта от души. «Привет от шефа Марка!» — он улыбнулся, светло и искренне. «А, так значит, по артефакту меня Марк отчитывал. Странно. Чего это, я его сразу не узнала. Но раз через официантов привет и передают, значит, на место приехал сам, лично. Надеюсь, что всё же не один, а с тремя отрядами, как просила. Даже жалко. Быстро он всё веселье обломал. Вы часто здесь бываете?» Почти незаметно занервничал змей за моим столом, так и не назвав своего имени. Какое невежество! Хорошо, что я к встречам ответственно подхожу, и имя его узнала заранее. Да не так, чтобы очень, восстанушка. Отозвалась лениво, примиряясь, с какой стороны за мясо взяться. Краем глаза заметила, как мужик окаменел, и невинно добавила. Но на торги заглядываю стабильно. У меня, считай, профессиональный интерес. Зажмурившись, но не меняя позы, «Вастан Орте Вейт» едва слышно простонал. В это мгновение освещение на потолке на миг мигнуло и стало словно быть чуть менее интенсивным и золотым. О, полиция здания антимагическим контуром оцепила Посетители заметно занервничали. Добрая часть из них мысленно переговаривалась, практически все были с магической искрой, Так что отсечение доступа к источнику ощутили тоже все. Даже я. И восстанг, конечно же. Открыв глаза, змей направил на меня тяжёлый взгляд. Лежащие на столе ладони дрогнули, но остались неподвижны. «Местная полиция», — глухо предположил этот. «Ха!» — усмехнулась, не скрывая превосходства. Подмигнула и обрадовала. «Бери выше, малыш. Ведьмин департамент». Глаза потемнели, челюсти сжались. «Ведьма!» Это не было вопросом. Подтверждать я не стала, ацелютовала бокалом с вином и искренне сожалея, что позвала полицию так рано. Чёрт! А как же пьяные драки, магические битвы, погони, разборки? Как же мои миллионы, которые я бы точно придумала, как забрать себе за свою же продажу? Шум на улице, грохот открываемых дверей. И в основной зал ресторана с трёх входов ворвались вооружённые физически и магически патрульные. «Всем оставаться на местах!» — прогремело над поднявшимся шумом. «Блин! Ну просто блин!» «Наташа, тормози!» — требовал Марк, упрямо следуя за мной по тёмной оживлённой улице. «Отвали!» — настроение было хуже некуда. «Всё испортили, абсолютно всё!» Никто даже не сопротивлялся при задержании. Ни единой успешной попытки взломать антимагический контур. Ни одного смертельного заклинания на половину города. Вообще ничего. Что за ней люди пошли? Я же так долго готовилась, так долго предвкушала развлечение А они... Над! Капитан магической полиции догнал, схватил за плечо, развернул на месте и тут же перехватил летящий ему в лицо кулак. Отвел мою руку в сторону продолжая сжимать и не отпускать, опалил злым взглядом и прошипел «Что опять не так?» «Ты бесишь меня, сил нет. Вот чего ты в лес?» Я вырвалась, отошла на шаг и мрачно сложила руки на груди. Марк был старше меня на четыре года, выше на две головы, ощутимо шире в плечах и сильнее физически. Если бы пожелал, он бы удержал меня, несмотря на всё сопротивление так что свободу я получила, потому что меня отпустили. Этот факт злил ещё сильнее. «Мне нужно было сидеть в кустах, поджав хвост!» Мужик взбешённо развёл руками. «Ждать, пока ты наиграешься?» Мой взгляд требовательно обиженного мегом стал ледяным. Марк запоздал осознал косяк, выругался и попытался вскинуть руки, призывая меня к благоразумию. «Ну хрен там был!» Вскинутая рука, резко сброшенное заклинание, вспышка. Не дожидаясь развития событий, я развернулась и зло направилась прочь. В спину у меня полетело яростное рычание, тут же сменившееся жалобным собачьим воем. «Никуда не убегай!» — пробурчала в ярости. «Найду портал, отправлю на прогулку в другой мир!» Марк и рад бы ответить, да не мог. За последующую ночь я поймала трёх маньяков, семь убийц и накрыла какую-то банду, закапывающую труп в лесу. Бандиты были не магами но мне не обрадовались. Оказалось, мы уже встречались год назад, и тогда они под моим подчиняющим заклинанием трое суток прелесок перекапывали, доставая свои и не только трупы, с которыми потом должны были в полицию пойти. Но время действия заклинания закончилось. Я подобного даже не помнила, но свои прошлые ошибки учла, и новое заклинание установила на пять суток. Тут и территория больше, и лес старше, то есть корнями крепче, и времени на работу уйдёт много. Ну кто ж им виноват? Тем более, если первое внушение не помогло, и эти снова за своё взялись. Вот же люди, лишь бы хренью какую заняться. Собственно, недалеко от них третьего маньяка и нашла. Мужик оказался весьма обольстительным и очень убедительным. Настолько, что в кусты я его сама потащила. Лучше бы время не тратила, честное слово. Заявленное ого го оказалось заурядным «так себе», о чём я мужику и сообщила. Тот обиделся и приуныл. «Так себе приуныл тоже». А я подумала, что он же такой убедительный был, и мы всё равно уже в кустах. Так что заставила маньячеллу работать над переделкой этой фигни заявленное ого го, -го». Даже упражнение ему загуглила. А пока мужик обречённо подвывал и проводил рекомендуемые растяжки, от души читала ему на тему «Врать плохо?» «От этого умирают. Не соври, да до старости проживи. Кто врёт, тому хозяйство отрывают, а у тебя даже отрывать нечего». От меня Витёк уползал с крокодильными слезами, обещая завязать с ночными похождениями. Стоя посреди тёмной лесной дороги, где-то за городом, И, глядя вслед удирающему маньяку, я всё думала, что хороший метод оказался. Надо бы с ним к банде вернуться. Может, и эти всех подряд убивать перестанут. И тут прямо у меня за спиной прозвучало негромкое, неиспешное и малость насмешливое. «Наташа Климова. Ночной кошмар преступного мира». Голос не был мне знаком, но точно принадлежал молодому мужчине, абсолютно уверенному в своей силе и защищённости, проще говоря, меня не боялись. И это не проблема, но этот моё имя назвал. Одно дело — меня просто не бояться, но совсем другое — знать и не бояться всё равно. Я постояла, глядя в то место, где во тьме затерялся Витёк, подождала удара в спину, очень порадовалась, когда его не последовало, и только после этого неспешно обернулась. «Хм, Вырвалось насмешливо из горла, а губы изогнулись в улыбке, когда в ночной мгле всего в двух шагах перед собой я увидела того, на поиске кого угробило четыре месяца своей жизни. Наркоторговец, диверсант, неуловимый создатель морозки и маг, которого просто не существовало ни в одной базе.